Алло. Людина Михайловна, я прошу Люду. Подождите. Я посмотрю, дома или дочь. Слушаю. Это ты, Женя? Ну, Я слушаю тебя. Я получил записку. Женя, нам с тобой не надо больше встречаться. Что с тобой, Людка? Я пью чай, Женя. Алло. Лидия Михайловна, я снова прошу к телефону Людмилу. Я допила чай, говори Жене. Почему нам не надо встречаться, Людка? Что случилось? Так надо, Женя, так надо. Да. Женя, я, кажется, поступила невежливо. Конечно, я погорячилась. Не так надо. Мы уже взрослые. Мы уже взрослые. Нам не надо встречаться. Серьезно. Если хочешь, приходи к нам и поговорим. Подробно. Подробно. Почему ты молчишь, Женя? А почему ты не хочешь поговорить подробно? А Почему ты не хочешь поговорить подробно? Я знаю. Я знаю почему. Угу. Я знаю, что ты ходишь к этой Анне. Ты ходишь к этой Анне в, ходишь этой в Ты ходишь к этой развратной, мерзкой бабе. Ты вся ты. деревня говорит об этом. Ты ходишь к этой гулящей бабе. Вся деревня говорит об этом. Людка. Людка, ты с ума сошла. Людка, ты с ума сошла. Вот тогда он и пришел ко мне. Вот это и был мой третий раз. Конечно, Людка научила так говорить ее мать, она его не любила. А Женя-то меня любил. Он меня любил, а сам думал, что Людмилу. Ему тоже трудно было. Вокруг Жени белый свет перепутался, такой он был человек. Ведь и Людка его любит, а выходит за Петухова. Я думаю, Александр Матвеевич, что 22 мая в тот самый день... Женя от кого-то узнал, что Людка вожается с Петуховым. Он потому и прыгал у хутора, что хотел застать их вместе. Они там гуляли. Я за ними тоже следила. Не хочу, а встану, пойду за Петуховым и Гасиловой, словно знаю, что это добром не кончится. Мне их хотелось убить. Нет, не за Женю, хотя не за него тоже. петухова и Гасилова вот как гуляли. Идут друг за другом, молчат. Сами такие, словно повинность, отбывают. Петухов ко мне три раза приходил. Проводит Людмилу ко мне. В ногах валялся, на кровать просился. Я его ударила. Вот вам бумага и шариковая ручка. Надо написать коротко. Тогда-то и тогда-то Петухов Юрий Сергеевич навестил меня. Лукьяненок Анну Егоровну предлагал то-то и то-то. Не пишите, я его ударила. Пишите, я ему нанесла оскорбление действием. Капитан Прохоров, пора браться за Аркадия Заварзина По данным уголовного розыска, тракторист Заварзин сидел трижды Последний раз за грабеж Отбыл в исправительно-трудовых колониях в общей сложности 7 лет Начал тюремную карьеру с 15 Четыре года после освобождения молчит, Зубьев не кажет Женился, имеет сына завязал. Ответьте-ка мне на такой вопрос, Аркадий Леонидович. Почему вы назвали сына в честь мастера Гасилова? На этот вопрос я отвечу. Мне товарищ Прохоров, мастер Гасилов, помог завязать. Да, да, да, не было никогда над за заварзой власти. А Петр Петрович меня пахан. Я у Гасилова учусь. Гасилов мне пахан Этот тезис надо бы развернуть, Заварзин Как то Петр Петрович, мог угодить в паханы? Вот смешно-то Я знаю, вы мне будете клеить убийство Столетова Из-за личной вражды Факты у вас есть, даже больше, чем надо Ну так я сразу Я сразу скажу, что Столетова ненавидел Знали бы вы, как я его ненавидел Как прикажете все это понимать? Вы ненавидели Столетова за то, что он ненавидел Гасилова. Так? А как хотите, так и понимаете. Каждый свое понимает, товарищ Прохоров. Свое. Столетов мешал жить хорошим людям. Мне мешал, Гасилову мешал, да всем мешал. Вы так и не ответили за Варзин. Почему Гасилов, ваш пахан, Извольте отвечать. Ответа не будет. Арканья завар Заварза своих не выдает. Вы только не подумайте, что Гасилов того, он спичку не украдет. Не хотите отвечать, не надо. Да и что нам Гасилов? Гасилов нам, тьфу. А вот декабрь прошлого года нас интересует. Как я разумею, это была ваша первая стычка со Столетовым. Вот и ответьте почему? От чего? по какому поводу? А это я могу показывать. Только опять предупреждаю: я чистый сто раз буду говорить я чистый. Ну а 12 декабря мы со столетом здорово схлестнулись. Товарищи мужики Здравствуй, Женя Здравствуй, Аркаш и мороз, ведь такой мороз надо организовать А я вот жду тебя, Столетов Давай погуляем Поговорим о том, о сём Международное положение обсудим А? Можно и о международном положении завардим Ты только шарф завяжи, Аркашенька а. Беда, если ненароком простудишься Ничего Ну пойдем. <смех> не бойся ты меня, Столетов Я ведь сначала разбираюсь, что к чему Правда, вот насчет ножа ручаться не могу Нож он сам на таких людей просится Ты смешон, Заварзин Смешон многозначительность, Опасный для трусов блатной затаенности Я давно за тобой наблюдаю И мне-то кажется все несерьезнее и несерьезнее А ножом ты мне не угрожай Я не боюсь тебя, Заварзина. Да лучше умереть, чем тебя бояться. Боись. Не больной же ты, чтобы смерти-то не бояться.